Глава 12. Стоило ему войти в дверь, и Севджи поняла, что она в опасности. Это что-то проглядывало в раскованности его движений, в устойчивости позы, когда он остановился возле стула, в том, как он отодвинул его и уселся. Сквозило от упрятанного в бесформенный синий тюремный комбинезон тела, Так пробивается сквозь радиопомехи музыка. Это смотрело из его глаз, когда он устроился на стуле. Сочилось из спокойной уверенности, которую он принес с собой в комнату. Он не был Итаном. Его кожа была куда темнее, да и в чертах лица нет сходства. К тому же Итон был по кряжести, по мускулисти. Итон умер, когда был моложе. Но это не имело значения. От этого ничего не менялось. Тринадцатый. «Мистер Марсалис?» Он кивнул. Ждал. «Я Сев Текин, служба безопасности Колин. Вы уже встречались с моим напарником, Томом Нортоном. Есть ряд вещей, которые нужно уточнить, прежде чем... Я возьмусь!» Его голос был низким и мелодичным. Британский акцент сбил ее с толку. простите за все что вам от меня нужно возьмусь за все при определенных условиях я уже говорил вашему напарнику я возьмусь если с меня безоговорочно снимут все обвинения немедленно освободят из республиканской тюрьмы и компенсируют возможные расходы на то время что я буду делать вашу грязную работенку она прищурилась То, что работенка будет грязной, — это всего лишь ваши предположения, мистер Марсалис. Разве? Он поднял бровь. Не то чтобы я славился как мастер флористики. Но, может, мои предположения все-таки не верны? Давайте посмотрим. Думаю, вы хотите кого-то выследить, кого-то вроде меня. Прекрасно, это по моему профилю. Мне не ясно только. «Нужен он вам живым, или это не обязательно?» «Мы же не убийцы, мистер Марсалис?» «Говорите за себя!» Она почувствовала, как разгорается старое пламя гнева. «И вы этим гордитесь, да?» «А вас это огорчает?» Она посмотрела на раскрытый инфопланшетник, в текст, который был там набран. «В Перу...» «Вы убили раненую безоружную женщину выстрелом в затылок. Вы казнили ее. Этим вы тоже гордитесь?» Долгая пауза. Она встретилась с ним взглядом и не отвела глаз. На миг ей подумалось, что он сейчас встанет и уйдет. Она поняла, что отчасти даже надеется на это. Вместо этого он неожиданно перевел взгляд на одну из высоко расположенных окон кабинета. его губ коснулась легкая улыбка, исчезла. Он прокашлялся. Госпожа Эртыкин, вам известно, что представляет собой пистолет Хаг? Да, я о нем читала. В полицейском коммюнике призывавшем городской совет Нью-Йорка ужесточить контроль над огнестрельным оружием, прежде чем на улицах появится эта новая угроза, настолько пугающая, что инициатива была одобрена почти без дебатов. Это «Биологическое оружие?» «На самом деле это нечто большее». Он наклонил голову и посмотрел на собственную расслабленную ладонь правой руки, будто ожидая увидеть там увесистый пистолет. Эта система, поражающая организм генетически модифицированным комплексом вирусов иммунодефицита. Называется Фолвелл-7. Есть и другие заряды, но они не слишком широко используются. Фолвелл. Штука сильнодействующая и очень неприятная. Лечения не существует. Вы когда-нибудь видели, как умирают люди с отказавшей иммунной системой, госпожа Эртокин? Да, она видела. Налан, двоюродная сестра из Хаккари, любительница потусоваться на приграничных базах, где Турция выполняет подсчетный долг буфера между Европой и Ближневосточным хаосом. Она чем-то заразилась от солдата ООН. ее семья, гордящаяся своей праведностью, изгнала девушку. Отец Севджи плюнул на все и нашел способ забрать племянницу в Нью-Йорк, где у него были знакомства в одной из современных исследовательских клиник. Отношения с родней в Турции и без того напряженные оборвались окончательно. Он никогда больше не разговаривал со своим братом. Севджи. который в ту пору было всего четырнадцать, ездила вместе с ним в аэропорт встретить бледную, большеглазую девушку, которая, как казалось тогда, была старше на не весь сколько лет, но совершенно не обладала мудростью и опытом городского подростка. Сергей до сих пор помнил выражение лица Налан, когда они все вошли в одну дверь мечети на Скилменовеню. Мурат Артыкин делал все, что мог. он внес налан в больничные списки экспериментального лечения а дома кормил витаминами и давал антивирусные препараты он расписал для нее стены гостевой спальни солнечно желтым и зеленым чтобы комната походила на парк впервые за долгие годы он молился по пять раз в день и наконец он плакал налан все равно умерла Севджи сморгнула, отгоняя воспоминания о пропотевших простынях и умоляющих, ввалившихся глазах. «Вы хотите сказать, что оказали этой женщине любезность? Я хочу сказать, что быстро и безболезненно отправил ее туда, где она все равно бы очутилась. Не думаете, что это она должна была выбирать?» Он пожал плечами. Она сделала выбор, когда бросилась на меня. Если бы у нее имелись сомнения в том, кто он, теперь они рассеялись бы. То же непоколебимое спокойствие, которое она видела в Итане, та же психическая мощь. Он сидел на стуле, будто вырезанный из черного камня, и смотрел на нее. Севджи почувствовала, как в груди что-то слегка шелохнулось. Она коснулась клавиатуры и инфопланшета. На дисплее открылась новая страница. «Недавно вы участвовали в тюремной драке. В душевом блоке крыла «Ф». Четыре человека госпитализированы, три по вашей вине». Пауза. Молчание. «Не хотите рассказать, как это выглядело с вашей точки зрения?» Он шевельнулся. «Думаю, детали говорят сами за себя». Три белых мужчины, один черный, Арийская команда избивала его в наказание. И персонал тюрьмы ничего не сделал, чтобы это предотвратить? Видеокамеры в душевой не всегда работают корректно из-за высокого уровня пара. Это цитата. Его губы слегка скривились. Либо из-за того, что линзы залеплены мылом. Тогда персонал лишается возможности оперативно реагировать на ситуацию. по независящим от него обстоятельствам. Это тоже цитата. «И вы, значит, сочли необходимым вмешаться?» Она поискала причины, которые подошли бы Итану. «Этот Реджинальд Барнс, он ваш друг?» «Нет, он сраный стукач и заслужил то, что получил, но я тогда этого не знал». «Он был генетически модифицирован?» Марсалис усмехнулся. «Нет, разве что есть какой-то проект, где производят безмозглых, склонных к наркотической зависимости лажовщиков». «Тогда, значит, вы помогли из-за цвета его кожи». Усмешка исчезла, сменившись хмурым взглядом. «Просто не хотелось смотреть, как его в задницу электродрелью трахают. Полагаю, это расово-нейтральный мотив. Как по-вашему?» Севджи пришлось придержать свой норов. Разговор и без того шел не лучшим образом. Из-за отходника после сина она была ершистой. В Исландии запрещены синаптические модификаторы, поэтому их забрали еще в аэропорту и до сих пор ярилась из-за спора, который проиграла Нортону в Нью-Йорке. Я серьезно, Сев, Управляющий совет сам не свой из-за этого дела. Ортис и Род три раза в неделю приходят во второй отдел. Прямо во плоти? — Какая честь! — Им нужны рапорты, как все продвигается, сев. Что подразумевает, мол, оно продвигается, а оно — ни черта. Если мы не сделаем что-то, что, что сойдет за свежее разыскное мероприятие, Николсон лично повалит нас на землю и растопчет. — от это переживу, а ты... Она знала, что не переживет. Октябрь. В Нью-Йорке листва в Центральном парке желтеет и рыжеет. Под ее окном, в которое она каждый день смотрела перед выходом на работу, уличные торговцы кутаются в тёплую одежду от утреннего холодка. Лето развернулось, накренилось, как самолет в ясном синем небе над городом, и теперь свет солнца холодно сверкает, отразившись от его крыльев. Тепло еще не совсем ушло, но оно быстро тает. а в Южной Флориде оно задержалось. «Что именно?» — рассказал вам Нортон. «Немного. У вас проблема, с которой не поможет АГЗО. Он не сказал, почему, но я думаю, что это связано с Мюнхеном». Он неожиданно улыбнулся, его лицо словно помолодело лет на десять. «Вы наверняка должны были подписать соглашение, как и все остальные». Колина одобрила их. В принципе, сказала Севджи, чувствуя, что она без нужды занимает оборонительную позицию. Ага, все дело в принципах, правильно? Принципиально так. Вы не будете диктовать нам, что делать, бюрократ вы идите, шваль глобалистская. Это было близко к истине, поэтому Севджи не стал спорить. Это может стать проблемой? «Нет. Я фрилансер. Моя лояльность приобретается исключительно деньгами. Я же говорю, просто скажите, что от меня требуется». Мгновение она колебалась. Специалисты Колин встроили в инфопланшетник шифратор резонанса, сделавший этот девайс надежнее, чем любой из тех, что адвокаты проносили когда-либо в допросные кабинеты штата Южная Флорида. И Марсалис определённо жаждал выбраться из тюрьмы. Но все же... Последние четыре месяца наложили на него отпечаток. «Мы ищем», — сказала она, наконец, — «беглого тринадцатого. Он в бегах с июня и совершает убийство». Он хмыкнул. Никаких признаков удивления. «А где он сидел? Симарон, Танана?» «Нет, на Марсе». «В этот раз она его удивила». Он выпрямился. «Это совершенно секретно, мистер Марсалис. Нужно, чтобы вы это поняли, прежде чем мы начнем. Про убийства. У них большой территориальный разброс и разная техника исполнения. Официально они никак между собой не связаны, и мы хотим, чтобы так и оставалось». «Готов поспорить, что хотите. Как он прошел систему безопасности нано-причала?» Он ее не проходил. вывел из строя стыковочный механизм, и корабль рухнул в Тихий океан. К тому времени, как мы туда добрались, он уже был таков. Марсалис поджал губы, будто беззвучно присвистнул. «Да, это идея». Она решилась рассказать остальное. все что угодно, лишь бы с его лица исчезла эта высокомерная, многоопытная сдержанность. До этого он систематически калечил криокопированных пассажиров корабля. Ампутировал конечности, питался ими. Людей снова замораживал живьем, а под конец начал убивать их и срезать с тел мяса. Кивок. Сколько длился полет? три недели. Вы не кажетесь удивленным? Это потому, что я не удивлен. «Если где-то застрял, нужно чем-то питаться». «Вот значит, какой у вас ход мыслей?» В его глазах мелькнула какая-то тень. Голос стал даже суше, чем раньше. «Так вот как вы на меня вышли. Ассоциативный поиск?» Вроде того. Она решила не упоминать о внезапном энтузиазме, который охватил по этому поводу Нортона. наш инжин энджин-профайлер указал на вас... как на единственного тринадцатого, побывавшего в подобных обстоятельствах. Марсалис удостоил ее натянутой улыбки. «Я никого не съел». «Нет. Но вы же об этом подумывали?» Он некоторое время хранил молчание. Она уже собралась повторить свой вопрос, когда он встал, подошел к высокому окну и уставился в небо. «Была такая мысль». «Несколько раз», — сказал он спокойно. «Я знал, что спасатели в пути, но до их прибытия было добрых два месяца. В голове рождались всякие сценарии, и тут уж ничего не поделаешь. Что, если они так и не прилетят, если случится нечто непредвиденное? Что, если...» Он замолчал, отвел взгляд от облаков и посмотрел ей в лицо. «Он бодрствовал все эти тридцать три недели?» «Большую часть. Насколько мы можем судить, криокапсула пробудила его через две недели после старта». «И марсианский центр управления полетами не развернул корабль?» «На Марсе ничего об этом не знали», — отмахнулась Севджи. «Энджин выключился, похоже, не без чьей-то помощи. Корабль шел в автоматическом режиме. Молчал. И сразу после этого наш парень проснулся». «Какие же замечательные совпадения!» «Да. Не правда ли?» «С кулинарной точки зрения не очень удобно вышло». «Да. Мы убеждены, что кто-то напутал с настройками времени пробуждения. Тот, кто испортил Энджинно, скорее всего запланировал, что система разморозит беглеца недели за две до прибытия. Но во внедрённой программе что-то полетело к чёрту, и наш друг проснулся, наоборот, через две недели после старта. Голодный, злой. И, вероятно, не вполне вменяемый. Вам известно, кто он? Севджи кивнула, снова коснулась клавиатуры и развернула инфопланшетник так, чтобы они оба могли видеть экран и лицо на нем. Марсалис отошел от окна и непринужденно уселся на край стола. Его голова темнела на фоне солнечного света. Алин Мерин. Мы нашли следы его генетического материала на борту гордости Хоркана, разбитого им корабля, и пробили по базе данных Колин. Вот что получилось. Это происходило почти неуловимо. Но сосредоточенность Марсалиса постепенно росла, а его показное самообладание перерастало во что-то иное. Севджи видела, как его глаза пробежали по тексту возле бледной фотографии. Мужчина на ней был снят по грудь. как для документа. Этот текст она могла бы процитировать наизусть. Мерин, Аллен. Идентификационный номер 4852-3-DX-3814. Дата и место рождения. 26 апреля 2064 года. Таос, Нью-Мехико. Проект «Страж закона». Реципиент матки Биликису Сусанкары. Источники генетического материала — Айзек Хьюпшер, и Изабелла Гайосо. Идентификационные номера прилагаются. Все модификации генетических кодов являются собственностью Elensis Hall, Inc. Патенты. Партнерская программа Elensis Hall и ВС США. 2029 год. Первоначальная адаптация и обучение. Таос, Нью-Мехико. Развитие специальных навыков. Форт Беннинг, Джорджия. Секретные операции. Противоповстанческая деятельность. Был задействован Индонезия, 2083, Аравийский полуостров, 2084-2085, Таджикистан, 2085-2087, Аргентина-Боливия, 2088, Шатека, программа усмирения городских беспорядков. В отставке с 2092, в соответствии со второй директивой АГЗ ООН, протокол Джейкобсона. Переселение на Марс одобрено в 2094-м. Запись о гражданстве Колин прилагается. «На Христа очень похож». Она моргнула. «Простите?» «Лицо». Он постучал ногтем по экрану, и от прикосновения в разные стороны разбежались лучики. От них лицо Мерина будто слегка скривилось. «Прямо как со спутникового канала для верующих». Или из того аниме «Когда он придет, которое сняли в память о Джонни Кэше?» Она не успела спрятать улыбку. Марсалис ослабился в ответ, слегка отодвинул стул и снова уселся. «Видели? Тут его постоянно крутят. Исправление, основанное на вере, знаете ли». «Хватит уже лыбиться, как телеведущий, Сев. Возьми себя в руки». «Значит, вы его не узнаете. удивленный косой взгляд. чего бы?» «Вы были в Иране». «А кто там не был?» Она молча ждала, и Марсалис вздохнул. «Да, мы слышали о стражах закона. Несколько раз видели их издали в Иране, возле Ахваза. Но из того, что у вас тут есть, не похоже, чтобы Мерин бывал так далеко на севере?» «Это возможно», — кивнула на экран Севджи. «Буду с вами честна». В этой выписке все весьма кратко и не слишком точно. А если копнуть насчет его операций, ясности будет еще меньше. Засекреченные переброски, якобы потерянные документы, сплетни, слухи. Известно, что у объекта имеется и всякая такая херь. На каждом углу власти отрицают и засекречивают. Плюс полный набор всякой, чтоб ее героической мифологии.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 «Ах, нет! Он руководил отрядом стражей закона в Эль-Кувейте!» Её раздражение выплеснулось наружу. «Говорю вам, этот мужик прямо призрак какой-то!» Он улыбнулся, ей показалось немного печальной улыбкой, и проговорил. «По тем временам мы все ими были. Призраками, я имею в виду. У нас в Британии была своя собственная версия проекта «Страж закона». только, конечно, без бредового названия. Мы назывались «Скопа». А у французов был восьмой отдел, и никто из нас официально даже не существовал. Вы должны помнить, госпожа Эртыкин, что в 80-е годы вся эта история с тринадцатыми только начиналась. Все знали, что эта технология есть, и каждый считал своим долгом заверить, что не имеет к ней никакого отношения. А ГЗО он тогда еще даже не существовало, по крайней мере, как независимый орган. Она была только частью комиссии по правам человека. И желание позволить кому-то попристальнее приглядеться к новым генетически модифицированным воинам ни у кого не возникало. Весь Ближний Восток был полигоном для всевозможной ультрасовременной мерзости. И все это происходило в условиях полнейшего отрицания. «Вы же знаете, как такое дерьмо устроено, правда?» Она опять моргнула. «Какое дерьмо?» «Отрицание вины за незнанием последствий. Вы ведь работаете на Колин, правильно?» «Я работаю в Колин два с половиной года», — сказала она холодно. «До этого я была детективом в полиции Нью-Йорка». Он снова улыбнулся, на этот раз чуть веселее. «Но набить руку вы все равно уже успели. Это совершенно секретно. Мы хотим, чтобы так было и дальше». Очень в стиле Колин. Суть не в этом. Она постаралась, чтобы ее голос не звучал напряженно, но не преуспела в этом. Нам не нужна паника. Сколько человек он уже убил? В смысле, тут, на Земле? Мы думаем около двадцати. С некоторыми эпизодами не все ясно, но косвенные улики указывают на то, что они все связаны. В семнадцати случаях есть подтверждающий генетический материал. Марсалис скривился. Предприимчивый ушлепок. Все эпизоды на территории Штатов-Кольца? Нет. Первые убийства произошли в области залива Сан-Франциско, но потом захватили всю континентальную Северную Америку. Так он перемещается? Да. Он мобилен и, похоже, отлично разбирается в системах слежения. Он убил двоих в области залива 13 июня, а меньше чем через неделю — еще одного, на юго-востоке Техаса. И не оставил никаких следов ни в списках пассажиров летательных средств, ни в службе пограничного контроля ШАТА-К. Наш Энджин проверил лица всех пассажиров, в течение недели въезжавших в республику по суше, воде и воздуху. И ничего. Он мог изменить лицо. Меньше чем за неделю? И сделать документы? У Штатов Кольца самая серьезная граница во всем мире. К тому же у Энджина, распознававшего лица, была инструкция отмечать всякого с бинтами или следами хирургического вмешательства на лице. Он засек лишь кучку богатеньких засранцев, которые ехали домой после косметических процедур на Западном берегу, и парочку пожилых звезд эротического кино. Севджи увидела, как Марсалис старается держать лицо. Это почти удалось ему, лишь уголок рта изогнулся в усмешке. Заразительные усмешки. Вот что раздражает. Севджи сосредоточился на инфопланшетнике. Реалистично выглядят два варианта. Либо он добрался до побережья и в считанные дни сумел выйти на профессиональных контрабандистов, либо отправился из шатака в какую-то другую промежуточную точку, а потом полетел в республику. Это сложновато по времени, но все таки возможно. И, конечно, как только дело выходит на глобальный уровень, сразу исчезает возможность запустить всестороннее распознавание. Слишком многие страны не допускают наших энджинов к своим информационным системам. У вас есть подтверждение, что оба убийства в области залива Сан-Франциско и в Техасе совершил именно он, я правильно понимаю? Да. В обоих местах обнаружены следы его генетического материала. Глаза Марсалиса вернулись к дисплею инфопланшетника. «Что обо всем этом говорит Форт Бенинг? «Что Мерина никогда всерьез не готовили для работы с информационными системами. Он может работать с боевой панелью, как всякий, кто осуществляет секретные операции. Но это и все. Мы предполагаем, что он подучился кое-чему на Марсе». Ну да. Или ему кто-то помогает. То-то и оно. Марсалис посмотрел на нее. Если он получал помощь на борту гордости Хоркана и продолжает получать ее до сих пор, то тут дело серьезное. Это не просто один из тринадцатых свалил с Марса, потому что ему не нравились тамошние красные скалы, а нечто большее. Да. И вы. «В тупике!» Это не было вопросом. Она откинулась на спинку стула и развела руками. «Без доступа к базам данных АГЗ ООН мы, как в потемках. делаем все, что можем, но этого недостаточно. Убийства продолжаются, регулярно, но непредсказуемо. Эффекта нарастания нет. Верно его и не будет. Но он не останавливается». Он не совершает достаточно серьезных ошибок, которые навели бы нас на него или дали возможность изловить. Наше расследование на Марсе застопорилось. Там он замёл следы, ну или, как вы сказали, кто-то сделал это за него. «А здесь?» — она кивнула. «А здесь, как вы весьма справедливо заметили, мы не то чтобы глубоко и плодотворно сотрудничаем с АГЗ ООН и ООН в целом». Ну, вряд ли вы можете их в этом винить». Он округлил глаза и улыбнулся ей. «Не то чтобы в последние десятилетия вы страшно стремились к сотрудничеству». «Послушайте». Мюнхен, Мюнхенне улыбка превратилась в гримасу. «Сейчас я говорю не о соглашениях. Я о том приеме, который мы каждый раз встречаем в подготовительных лагерях, когда вынуждены что-то там делать. Знаете...» «Нас там любят так же, как эволюционную науку в Техасе». Она почувствовала, что краснеет. Слегка. «Независимые корпоративные партнеры Колин не обязательно...» «Да проехали», — он нахмурился. «Тем не менее, у ОГЗ он есть определенные обязанности. Если вы сообщите о беглом 13 им придется объявиться». «На самом деле, мистер Марсалис...» Мы не хотим, чтобы они объявлялись. «Ага! Нам нужен доступ к их базам данных, или, если такой возможности нет, кто-то вроде вас, чтобы побеседовать с нашими анджиннами помочь разобраться в личности преступника». И на этом все. В конце концов, это дело Колин, и мы наведем порядок у себя в доме. «Сеф, ты себя слышишь?» Легким, хорошо оплачиваемым движением полицейский превращается в рупор корпорации. Марсалис несколько секунд смотрел на нее, Потом поерзал на стуле, как будто о чём-то раздумывая. «Ваша штаб-квартира в Нью-Йорке?» «Да. У нас есть помещение в комплексе ШАТК «Безопасность Алькатраса». Позаимствовали его у местных с их детективами в придачу. Но потом проблема превратилась в континентальную, и мы вернулись в свои нью-йоркские кабинеты. А что? Тринадцатый пожал плечами. «Просто так. Когда я сажусь в суборбитальный лайнер, мне хочется знать, где я выйду». «Ясно». Она посмотрела на свои часы. «Ну, если мы хотим успеть на этот суборбитальный лайнер, нам, пожалуй, пора отправляться. Полагаю, мой коллега закончит формальности с начальником тюрьмы. Там должна быть возня с документами». М «Да». Он мгновение поколебался. «Послушайте, есть несколько ребят, с которыми мне хотелось бы попрощаться, прежде чем мы уедем. За мной пара должков. Это можно устроить?» «Конечно». Севджи небрежно пожала плечами. Она уже складывала инфопланшетник. «Без проблем. Это один из бонусов работы в Колин». Мы можем делать почти все, что захочется. Гватемалец был все еще в своей камере, лежал навзничь на койке, кайфуя от недавно приобретенных эндорфинов. Меж пальцев его левой руки тлела недокуренная сигар с новой Кубы, а глаза были почти закрыты. Когда Карл застучал по приоткрытой решетчатой двери, он в полусонном состоянии поднял веки. привет, шваль европейская, а что ты тут делаешь? Сваливаю, твердо заявил Карл, но я хочу, чтобы ты оказал мне еще одну услугу. Гватемалец сделал над собой усилие и сел на койке. Он посмотрел на камеру видеонаблюдения в потолке и на дешевый глушитель сигнала на стене рядом с ней. Глушитель висел совершенно открыто, и так на памяти Карла было всегда. Ему даже думать не хотелось, чего это стоило гватемальцу. «Сваливаешь?» — нетрезвая ухмылка. «Что-то не вижу у тебя лопаты». Карл передвинул африканский резной табурет поближе к койке и уселся. «Не так. Официально. Через ворота. Слушай, мне надо позвонить». «Позвонить?» Даже несмотря на эндорфины, гватемалец был несколько шокирован. Но ты понимаешь, что это будет стоить тебе? Могу вообразить, и заплатить мне нечем. У меня осталось только семь блистеров по двадцать таблеток, они в полиэтиленовом пакете за коленом моего толчка. Все тебе, а если а Маловато, Нинга? Я знаю, считай это задатком. «Да ну!» — задурманенный наркотиком взгляд скользнул прочь от собеседника. Гватемалец сунул сигару в уголок рта и осклабился. «И как оно будет? Ты свалишь, а оплатить потом как? За Задаток за что?» «Опять же...» — он наморщил лоб. «Раз ты валишь, за коем тебе телефонные услуги?» Карл сделал нетерпеливый жест. «Я не доверяю людям, с которыми выйду отсюда». «Слушай, раз я буду на воле, у меня появятся возможности». «Угу, похоже на то. Эти возможности дадут тебе чуваки, которым ты не доверяешь». «С воли я могу тебе помочь», — Карл подался к нему. «Это дела, Колин. Дошло?» Гватемалец некоторое время в недоумении разглядывал его, потом покачал головой и встал. Карл отодвинулся, чтобы дать ему пройти. Сдается мне, Нига. Ты обсаженный. Походу, эти семь лафеток точно за толчком? Они у тебя внутри? Колин Гриш тебя вытаскивает. С хрена ли? «Они хотят, чтобы я кое-кого убил», — сказал Карл ровно. Гватемалец за его спиной хмыкнул и с журчанием налил себе сока из фляги охладителя на полке. «Ну да». Во всей Конфедеративной Республике не нашлось ни одного черного мужика, чтобы кое-кого убить, и приходится теперь вытаскивать из тюряги штата Южная Флорида за знайку европейца. «Ты, Нига, обдолбался!» «Хватит так называть меня, мать твою!» «Ну да», — гватемалец сделал большой глоток, поставил стакан и удовлетворенно крякнул. «Я-то подзабыл! Ты тут единственный черный, который, блин, вроде как не знает, какого цвета у него кожа!» Карл смотрел прямо перед собой в стену камеры. «Знаешь, там, откуда я родом, черным можно быть по-разному». Но тогда ты, блин, черный счастливчик!» малец снова обошел Карла и оказался прямо перед ним. Лицо наркомана было почти любезным. Оно смягчилось от эндорфинов и, может, от чего-то еще. «Да только видишь, брат, сейчас ты не там, откуда родом. Сейчас ты в тюрьме Флориды». «Ты в конфедеративной республике, Нига. Тут только один способ быть черным, и рано или поздно он станет и твоим тоже. В республике ты не выбираешь. Тут для всех нас одна коробка, и рано или поздно тебя запихнут в нее вместе с остальными». Карл еще некоторое время смотрел в стену, принимал решение. «А теперь слушай, и поймешь, в чем не прав». «Я не прав!» — собеседник захихикал. Оглянись вокруг, братан! Схера ли я не прав?» «Ты не прав», — сказал ему Карл, «потому что меня уже сунули в совсем другую коробку. Это коробка, которую ты никогда не видел изнутри, и вот почему я выхожу, вот почему я им нужен. Им не найти больше никого вроде меня». Гватемалец прислонился к стене камеры и бросил на Карла насмешливый взгляд. На? Да? Ну ты силен, шваль европейская. Че есть, то есть. Я вот слыхал от Луи, что у тебя внутри херотень какая-то переделана. Только это ни на грош не делает тебя убийцей. Два часа назад ты вышел отсюда с моей лучшей заточкой в рукаве, но я слыхал, что Дудок так и разгуливает по тюрьме». «Нас прервали». «Да, эти милые люди из Колин». Но теперь его голос уже не звучал глумливо. Он задумчиво посасывал сигару. «С дудоком срамота вышла. Этот засранец должен бы малость в больничке поваляться. Не хочешь рассказать, что значит, им не найти больше никого вроде меня?» Карл встретился с ним глазами. «Я тринадцатый». Это было как содрать струпья с болячки. Четыре месяца он держал язык за зубами, хранил секрет, который иначе убил бы его. Теперь он смотрел в лицо Гватемальца и читал на нем зримое, окончательное подтверждение своей паранойи, проблеск страха, слабый, но бесспорный, замаскированный быстрым кивком. «Ага!» «Да», — Карл чувствовал смутное разочарование. Почему-то он надеялся, что этот человек, может быть, не страдает местными предрассудками. Наверное, дело в свойственном гватемальцу трезвом и жульническом реализме. Но Карл сразу стал для него карикатурой. Это было видно по глазам. И Марсалис чувствовал, как срастается с этим образом. Возвращается в него, надевая как старую кожу бесстрастную мощь и угрозу. «Итак, что там со звонком?» «Сколько это будет стоить?» Он нашел Дудока в зале отдыха «Крыла F. Тот играл с компьютером в быстрые шахматы. Трое или четверо заключенных собрались вокруг. Один явный сподвижник парийской команде, весь в татуировках, парочка откровенно косящих под халимов подхалимов на пороге двадцатилетия и белый мужчина постарше, который, судя по всему, подошел исключительно ради шахмат. Двоих из часовни не было. Дудок постарался избавиться от их общества после неудавшейся расправы. Слишком много нерастраченных в драке гормонов, слишком многие разговоры чреваты взрывом, пока эти гормоны еще в крови. Совсем не то, что требуется после такого провала. Никто не обратил внимания на чернокожего мужчину, когда тот вошел в зал. Дудок казался слишком погружён в игру, остальные были расслаблены и не проявляли бдительности, полностью полагаясь на тюремные системы аудио- и видеонаблюдения, паутины, опутавшие все помещение. Карлу оставалось до их кучки шагов десять, но никто до сих пор не обернулся. Потом один из подхалимов, должно быть, заметил краем глаза, как сзади приближается нечто черное, и развернулся, шагнул вперед. Он явно чувствовал себя в безопасности и пыжился от самодовольства. Еще бы!» Следящая система включена, Дудок рядом и удостаивает его своим обществом. «Какого хрена тебе надо, Нигер? Карл сделал еще шаг и ударил его в полную силу. Парень с разбитыми губами полетел на пол. Так он и остался, с окровавленным ртом, глядя на Карла и явно не веря своим глазам. А Карл продолжал идти. Он подошел к татуированному, пробил его неуклюжую оборону, толкнул на Дудека, который еще только пытался встать из-за консоли. Оба орийца упали. Второй под Халим застыл, разинув рот. Мужчина постарше уже отступил назад, протянув вперед руки в жесте, говорившем, что он, мол, тут ни при чем. Дудек, со скоростью, которую дает только практика, перекатился на ноги. Где-то взвыли сирены. «Я тут кое-что не закончил», — сказал ему Карл. тебе кранты, нигер! Это не спровоцированная агрессия! Камеры ее, а теле...» Карл позволил Мешу управлять им. Дудок увидел, как чернокожий надвигается, принял защитную позицию из тайского бокса и ударил. Карл легко блокировал удар, сделал ложный выпад и ребром ладони сломал Дудоку нос. Того снова отшвырнуло на пол. Второй заслуживающий внимания риц был уже на ногах. Карл рубанул его по горлу, чтобы не лез, и Ариц, задыхаясь, упал. Дудок вскочил, даже не вытерев кровь. Стрелянный воробей. Его глаза были пустыми от ярости. Он попёр, как танк, яростно нанося удары, прямые и примитивные дозевоты. Карл отбил почти все, поморщившись, когда ему все таки досталось по скуле, и перехватил запястье противника. Вывернул тому руку, толкнул. В локтевом суставе Дудока треснуло, и этот звук был слышен даже за воем сирен. Рид завопил и снова упал, теперь уже окончательно. Карл изо всех сил пнул его по ребрам и почувствовал, как под ботинком у него что-то сместилось. Пнул еще дважды, теперь в живот. От второго удара дудка вырвало вялой струей, как будто внутри у него что-то разорвалось. Карл перешагнул через дергающееся тело, чтобы не вляпаться в вонючую лужу, пнул и в без того окровавленное лицо и нагнулся, приподняв голову Дудека за ухо. «Новые правила, говнюк», — прошепел он. Теперь я работаю на серьезных людей и могу с тобой, ушлёпок говёный, сделать все, что захочу. Я тебя нахер убить теперь могу, и всем будет до лампочки. Рот Дудека пенился кровью и слюной. На изуродованной нижней губе виднелся осколок зуба. Он издал какой-то низкий горловой звук. Карл выпустил ухо и встал. На секунду ему захотелось пнуть скрючившееся тело еще несколько раз в основании позвоночника и посильнее, чтобы медикам было не так-то просто поставить арийца на ноги и в лицо, чтобы окончательно изуродовать, в грудную клетку, чтобы ребра ломаясь, проткнули внутренние органы. В конце концов, подумалось ему, можно плюнуть в этого арийца. Но ярость вдруг схлынула. Все, теперь можно ни о чем не беспокоиться. Гватемалец получил, что хотел, Дудок выведен из строя, он теперь пациент лазарета. Остальное довершит дерьмовая жизнь Иисус Лэнда. Марсалису нет нужды наблюдать или вмешиваться еще раз. Он уже и так приблизительно представлял, что будет дальше. Таких, как Дудок, каждое воскресенье по пять штук засовывают в дешевых гробах в печи скудно финансируемых крематориев республики. И большинство из них не доживает даже до тридцати. В дальнем конце крыльца А.Ф. лязгнули, открываясь ворота, и в них ввалилась группа регулирования конфликтов. Бронежилеты, оружие усмирения, вопли. Карл вздохнул, закинул руки за голову и пошел им навстречу подвой сирен. «Система Кортвуд», — говорит Марсалис, — «проверьте». «Голос подтверждаю», — говорит дежурный оператор. «Пожалуйста, укажите свои параметры». Гагат. Решетка, мангустин, дуб. Принял. В чем запрос? Меня только что наняла колониальная инициатива западных стран, и я выхожу из тюрьмы. Моя задача — поиск беглого 13-го за спиной АГЗО. Это противоречит, я знаю. Буду в Нью-Йорке через пару дней. Уведомите команды периметра, пусть ждут. Я избавлюсь от моих новых друзей, как только это станет возможным.